Глава 43. Радость, но не только. Маргарет так сильно обрадовалась выздоровлению Энтони, что совершенно не обратила внимания на его странное поведение. Она сразу же сообщила всем эту прекрасную новость. Энтони только успел возвратить подушку назад под голову, как к нему тут же ввалилась целая толпа людей. Они смеялись, поздравляли, пожимали ему руку, целовали и в целом выражали столько эмоций, что он попросту растерялся. Как только появилась возможность, он высказал свои мысли по поводу всего этого странного спектакля. «Я всего лишь немного выпил. Не стоит радоваться так, будто я вернулся с того света». Как ни странно, его слова остались без должного внимания. Более того, ему стали объяснять все и одновременно некие симптомы опасной болезни. Этого долговязого молодого человека Энтони вообще видел впервые в жизни. «А вы кто такой?» – с удивлением спросил Энтони. «И почему вы интересуетесь моим здоровьем?» Мистер Чандлер вначале покраснел, а потом поклонился и представился. «Это наш сосед в Стокбридж», — добавила Тилли. «Ваш сосед? А что он тут делает? И почему ты так радуешься? С каких пор ты вообще начала радоваться соседям? «Ты просто невыносим!» — вскричала краснее Тилли. «Неужели так сложно просто поздороваться?» «Он все еще болен, хотя и чувствует себя гораздо лучше». Энтони остановил взгляд на маленьком человеке с важным видом. «А вот тебя я знаю. Ты доктор? Ну и какого черта тебе здесь понадобилось?» Всех такая грубость озадачила, но только не доктора. «Он все еще пират», — с видом самого осведомленного человека сообщил доктор. «Я все еще даже не священник. И что значит пират?» «Что последнее вы помните?» «Последнее? Я навещал больных в порту. Потом ко мне подошла какая-то женщина и попросила нанести визит ее больному мужу. Мы вместе с ней пошли в какую-то гостиницу. Там я дал лекарство ее мужу. Потом мы с этой женщиной вместе пообедали». Потом я хотел поехать домой, но остался в какой-то гостинице на ночь. А потом я проснулся здесь и увидел вас, соседа Тилли, Маргарет, матушку, сэра Роберта и сэра Александра. Кстати, вы сейчас находитесь в моей комнате. Вернее, в комнате Маргарет. А почему я вообще нахожусь в комнате Маргарет? Начнем с этого. Почему вы не поехали домой?» Задал новый вопрос доктор. «Почему я не поехал домой?» «Вы говорили, что хотели поехать домой, но остались в гостинице. Почему?» «А... А! я почувствовал себя дурно. Тошнота, сильное головокружение, боль в суставах, рвота и даже сонливость. Знакомые симптомы?» «На что вы намекаете?» «Эта женщина вас отравила семенами спорыньи. Должно быть, она подмешала их вам в вино». «Спорыньи?» Энтони в одно мгновение весь побледнел. «Но ведь эти семена вызывают очень сильное расстройство. Огни святого Антония!» Все разом кивнули. «У меня?» Все снова кивнули. «Но я ничего такого не помню». «Как насчет корабля под названием «Коварная Марго»?» – спросил доктор. «Коварная Марго?» – это не хотел было ответить, но тут в его памяти отчетливо возникло судно с таким названием. А вслед за этим видением появились другие. Мало-помалу все его видения стали выстраиваться друг за другом в единую цепочку. «Да, вы решили, что сэр Роберт Оллаб убит. Потом вы решили, что Маргарет Оллаб обвинила вас в его убийстве». Потом вы решили, что она приказала повесить вашу матушку и вашу сестру, а вас отправила на каторгу. Вследствие всех этих выводов, вы захватили испанский фрегат и начали ей мстить. Я уже три недели нахожусь рядом с вами, и все это время вы гонялись за Маргарет Оллаб и пытались ее убить». Все эти слова почти полностью соответствовали воспоминаниям самого Энтони. Правда, он так и не вспомнил все, о чем говорил, но и не оставалось сомнений в том, что доктор говорит правду. Да и выражение лиц всех, кто находился в комнате, подтверждали это. «Проклятие!» — вырвалось у Энтони. Он тут же перекрестился. «Я раскаиваюсь. Видит Бог, раскаиваюсь, хотя я и совершил все эти ужасные поступки по своему незнанию. Леди Маргарет!» — Энтони принял решительный вид. «Готовы ли вы простить мою несдержанность? Готовы ли вы забыть слова, сказанные на грани жизни и смерти?» Маргарет выступила вперед. Настал ее час. «Мистер Фейнборг!» Готовы ли вы простить слова, сказанные в адрес леди Анны, моей дорогой матушки? Готовы ли вы забыть мою несдержанность в последнем разговоре? Готовы ли вы примириться и принять предложение вашего дорогого дедушки сэра Александра Берингтон и вступить в права наследника? Готовы ли вы перед всеми признать и принять меня в супруги? Обложила меня со всех сторон, думал Энтони с раздражением, поглядывая на Маргарет. Если он согласится, у него не останется ни одного повода для недовольства в отношении Маргарет. Да еще это свадьба. «А чем тебе не нравится свадьба?» – вопросил внутренний голос. Энтони остановил взгляд на тонких губах Маргарет. Затем его взгляд опустился ниже, к двум небольшим выпуклостям. «Не сейчас, только не сейчас». Энтони заставил себя перевести взгляд на соседа Тилли, который был ему крайне неприятен. Все ждали ответа от Энтони. Ждала его и Маргарет. И по мере того, как он молчал, она все больше и больше волновалась. «Хорошо», – глядя на мистера Чандлера, ответил Энтони. Я принимаю все ваши условия в обмен на снисходительность к моим словам и поступкам. — Свадьба? — затаив дыхание, спросила Маргарет. — Свадьба состоится по вашему желанию. Даю слово. Я только попросил бы не откладывать свадьбу на долгий срок. Пусть уж все сразу решится. — Я согласна. Мы справим свадьбу ровно через месяц. Маргарет с трудом сдерживала ликование. Она получила все, что так сильно желала. Остальным оставалось только поздравить будущих супругов. Улучив минутку между поздравлениями, мистер Чандлер обратился к Энтони. «Я бы хотел попросить руки вашей сестры Тилли». По словам Анны Фейнберг и сэра Александра, было видно, что они знают о намерениях мистера Чандлера. «А почему вы у меня просите руки?» – удивился Энтони. «Тилли живет в Стокбридже. Ее сейчас опекает сэр Александр Берингтон. Вот у него и просите». «Сэр Александр?» Уловив взгляд Маргарет, сэр Александр вышел из комнаты. Вслед за ним вышла и Маргарет. Спустя несколько минут сэр Александр возвратился с бумагами, а Маргарет принесла перо и чернильницу. Энтони с откровенным удивлением следил за всеми этими действиями. Сэр Александр с поклоном передал ему бумаги, а Маргарет одной рукой протянула перо, а другой – чернильницу. Энтони развернул бумаги. Это был акт о передаче наследства. Бросив на Маргарет раздраженный взгляд, он взял перо, макнул его в чернильницу и подписал бумаги. «Вот теперь, сэр Энтони, вы обязаны ответить мистеру Чандлеру, Под улыбки и легкие аплодисменты присутствующих потребовала Маргарет. Она забрала у него перо и вместе с чернильницей поставила их здесь же на стол. Затем забрала бумаги и отнесла в свою комнату. Потом вернулась и снова потребовала ответить мистеру Чандлеру. Тилли вся извелась за это время. Она постоянно бросала на брата угрожающие взгляды и всячески давала понять, чтобы он соглашался. «Хорошо, хорошо!» Слова Энтони были адресованы Тилли. «Мистер Чандлер», — подсказала Маргарет, — «может жениться на тебе». «Начать ухаживание за моей дорогой сестрой Тилли», снова подсказала Маргарет. Энтони разозлился. «Послушайте, у меня своих трудностей предостаточно. Я только что пережил тяжелую болезнь, а вы требуете от меня серьезных решений, к которым я и в здоровом состоянии не был готов». Эти слова стали основанием для завершения длительного посещения Энтони. Все начали желать ему скорейшего выздоровления, после чего сразу покидали комнату. Мистер Чандлер несколько раз поблагодарил его за согласие и ушел под руку с радостной Тилли. Осталась только Маргарет. Желая как-то показать свое расположение, она присела на край кровати и взяла его за руку. «Не трогайте меня!» – закричал Энтони и вырвал свою руку. Осознав, что его поведение выглядит несколько странно, он, как мог, спокойно добавил. «Ваши прикосновения влияют на меня самым неприятным образом. Я могу попросту не сдержаться и отвечать за последствия придется вам». Истинный смысл сказанных слов остался для Маргарет тайной. Она поняла все так, как и было сказано. «Она ему неприятна». Маргарет вначале расстроилась, но потом решила, что причин для отчаяния нет. Энтони согласился на свадьбу. Значит, у нее будет время на то, чтобы расположить его к себе и превратить неприязнь в привязанность.